Деньги теперь принадлежат ей, не так ли? Уж не хотите ли вы сказать, за 50 тысяч долларов я готов сейчас дать себя изуродовать мрачно, перебил его Мэдокс. Я надеюсь, что ты заинтересуешься этим делом. Ты не читал досье следственного отдела, которое собрали на эту бабу? Нет, а я читал. Очень интересный документ. Поверь, Стеев, она способна на любую бакость... Где это досье? Дайте его мне. Но сейчас не время. Немедленно отправляйся в Брэнд Найди лейтенанта Джонсона и скажи ему, что мне не нравится это дело. И что я хочу подключить тебя к расследованию и прошу это сделать его. Он только от будет такому помощнику. И еще я хочу, чтобы ты присутствовал на допросе этой самой Барлоу, «Повидайся с Сенсоном и скажи, что выплачивать страховку мы не будем. «Еще гони прочь газетчиков, они нам сейчас совсем ни к чему. «Потом съезди на место преступления и осмотри все хорошенько». Он раздавил окурок в пепельнице и зажег новую сигарету. «И еще, Стив, пока она в больнице, слетай к ней домой на всякий случай. «Только об этом Джонсону ни слова. «Ладно, а что мне там искать? Откуда я знаю? Откуда я знаю? что будут? «Не мне тебя учить». «Окей», okay, — сказал Хармас, вставая, «сейчас же отправляюсь к Джонсону и посмотри медицинскую карточку этой стервы. Откуда нам знать, может, это все симуляция? Но ну ведь газета... К черту газету! Ты прекрасно знаешь этих пачкунов, Стив, затрявуй карточку и посмотри диагноз, действуй!» Энн And... вошла в кабинет в девять утра и удивленно воззрелась на сидевшего за столом Энсона. Вы так рано пришли, или я опоздала? Спросила она, взглянув на часы. Все в порядке. Успокоил ее агент. Читаю газеты. Барло убит. Это тот самый, которого я застраховал на 50 тысяч. Да, я читала, читала. Все так страшно, мистер Энсон. Вы знаете, я уже не выхожу из дому по вечерам. Энсон улыбнулся набрал номер Ведаун Газет и попросил телефону Джеффа Фрезби. Привет, старина, сказал он, когда репортер взял трубку. Я по поводу Барлоу. Несколько дней назад он застраховался у нас на пятьдесят тысяч долларов. Может, это будет тебе интересно. И ты еще спрашиваешь, интересно ли мне? Пятьдесят тысяч, с ума сойти. И все это достанется его вдове? Вот везение. Спасибо, спасибо, что сообщил. «Еще никого не арестовали?» «Нет, Джонсон бьется, как рыба об лет, но надежды на успех никакой. А как миссис барлоу «Не важно. Знаешь, не важно. Врач не разрешает с ней говорить». «Ну, если что-нибудь пронюхаешь, скажи мне. Барлова был моим клиентом, даже понимаешь. Рассчитывай на меня». «Когда вы выплачиваете страховку, я думаю, ждать ей долго не придется. Ну, позвони мне, когда это произойдет, а я со своей стороны буду сообщать тебе все, что касается этого дела». Энсон поблагодарил и повесил трубку. «Ну, как она?» – спросила Энн. «А так себе. У меня к вам просьба. Позвоните Девану и попросите кого-нибудь из продавцов послать миссис Барлоу 12 роз. Хорошо? Ну, это единственное, что мы можем для нее сделать». Лейтенант Фред Джонсон из уголовной полиции Брента листал папку с документами, когда к нему в кабинет вошел Хармас. Астив, Стив», — произнес произнос Джонсон, — «ну что у вас на этот раз?» Хармас уселся на стол. «Меня послал Мэддокс», — сказал он, — «из-за «Мы застраховали его на 50 тысяч долларов, а теперь мой шеф рвет и мечет». Джонсон, отлично знавший Мэддокса, рассмеялся. «Да, для него это горькая пилюля», — сказал он, — И все же в деле нет ничего странного и таинственного. Просто повторилось преступление, аналогичное совершенному пять дней назад. В нашем краю завелся садист-маньяк, вот и все. Поймать его почти невозможно. Правда, я собираюсь устроить в Глинхеле засаду и послать туда нашего парня с какой-нибудь красоткой. Может, он и клюнет, хотя вряд ли. Мэддокс считает, что дело гораздо сложнее, заметил хармос. Он думает, что миссис Барлоу убила своего мужа и симулировала изнасилование, чтобы получить эту страховку. Джонсон нетерпеливо махнул рукой. Ваш Мэддокс давно выжил из ума. Надеюсь, вы не разделяете его в бредовых идей. Хармас пожал плечами. Когда вы сможете допросить миссис Барлоу? Доктор Генри просил позвонить ему после шести часов. Может, к этому времени она заговорит.